Глава вторая. Новый принцип. Итак, мы подошли к тому, что победоносная христианская жизнь – это не метод или способ, а совершенно иной, преобразующий принцип жизни, принцип изменившейся жизни. Не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2.20. Такая жизнь – составная часть Евангелия. В чем же истинное духовное содержание Евангелия? Оно не просто царство в будущем, а Христос сегодня, прямо сейчас. Христос в вас вследствие искупления – вот что такое Евангелие. Не видеть этого означает неизбежно порождать человека без духовного стержня, чья вера бездействует. Помните, о чем говорит Иаков в своем послании? «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» – Иакова 2:26. Дух в этом случае – дыхание, а бездыханное тело мертво. Если остановится дыхание, вы умрете. Иными словами, живое тело дышит, и живая душа дышит. В живой вере проявляется жизнь Иисуса Христа. Именно по этой причине Христос сказал – «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» Иоанна 6, 29. Итак, дело Божье – ваша живая вера в мудрость того, кто в вас, вера, направляющая его божественное действие через вас. Это то, что Библия называет «добрыми делами», противопоставляя их «мертвым делам». Добрые дела имеют источник в Иисусе Христе. Это Он действует через ваше тело, отданное Ему как живая жертва по вере, что означает вашу полную зависимость в противоположность независимости Адама. Смотри 121 12.1.2. В Ветхом Завете есть две иллюстрации, два простых примера, касающихся разных сторон одной истины. Вы во Христе и Христос в вас. Мы коротко рассмотрим их. Ведь в мире нет лучшего библейского комментария, чем сама Библия. Если вы хотите знать, что она имеет в виду, обратитесь к ней и найдете ответ. «И повел Моисей израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воду в Мерре, ибо она была горька». почему и наречено тому месту имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря, «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего», и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь Бог твой, целитель твой». Исход 15.22.26. Здесь говорится о том, как Бог выводил израильский народ из Египта. Не будем останавливаться на этом тексте подробно, лишь отметим, что он говорит нам об искуплении. И первая иллюстрация здесь — горькая вода, несущая смерть. Когда же народ возопил к Богу, он указал всем на дерево. Смысл сказанного ясен, ибо настал день, когда Адам впал в грех. Какими темными и горькими стали воды в душе человека! Все слезы! Муки, вопли, предсмертная агония и самосмерть – это следствие того, что Адам разрушил доверительное отношение с Богом, и мы все теперь наследуем его вину в этом падшем мире. Воды действительно темны и горьки в душе человека, но Дух Божий витает над ними, и они волнуются. Тогда душа человека просыпается, и в конце концов – страдая от греха, вопиет к Богу. И он говорит, «Вот, агнец Божий, который берет на себя грех мира» Иоанна 1:29. Итак, Бог указал Моисею на дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Исход 15:25. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» 1 Петра 2, 24. Это уже второе древо, которое дает нам второй после Адама выбор. Адам восстал против Бога у первого дерева и, сказав ему «нет», перешел из жизни в смерть и из зависимости от Бога в независимость. Мы с вами, находясь у второго дерева, имея возможность сделать новый выбор, теперь можем сказать ему «да». вернитесь из смерти в жизнь восстаньте из мертвых из своей воли и независимости в детское послушание веры я господь целитель твой это начало нашего спасения это примирение с богом через смерть его сына лишь древо горечи драгоценная кровь господа иисуса очищает нас от всякого греха Если будут наши грехи как багряные, он убелит их как снег. Если будут красны как пурпур, убелит как волну. Здесь начало нашей веры. С этой отметки мы должны двигаться вперед. Если мы этого не сделали, то просто топчемся на месте. Было бы печально остаться в таком положении. В этой связи рассмотрим второй пример. И сказали жители того города Елисею. «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша и земля бесплодна». Четвертое царство 2.19 Здесь картина совершенно иная. Мы видим красивый город, расположенный в живописной местности. Случайный прохожий, странник, путешественник, торговец были бы счастливы там переночевать, а может быть и провести выходные дни. Они бы с радостью вернулись в эту местность и во время отпуска вместе с семьей. Поздравляли бы жителей, что те живут среди такой красоты. Однако, при всем этом, обитатели тех мест испытывали большие страдания. Когда их поздравляли, они напускали на себя браваду. Когда восхищались красотой их города, они весело улыбались. Местные жители тщательно скрывали свою печаль, и все же... Всякий раз им становилось больно, когда кто-то завидовал их судьбе, ведь им было известно, вода нехороша и земля бесплодна. Под словами «вода нехороша» имеется в виду, что она была застоявшаяся, несвежая, и это истощало почву. Земля бесплодна не означает, что ничего на ней не росло, в противном случае местность не выглядела бы красивой. Бесплодное здесь означает плохо рождающее. Если бы вы побывали там ранней весной, то заметили бы все признаки будущего урожая. Вы увидели бы крошечные нежные ростки, пробивающиеся сквозь почву, распускающиеся листья на деревьях и кустарниках, а через пару недель пышное цветение садов. Все это давало надежду на отличный урожай, и вы, делились бы с жителями этой радостью. В этом и заключалась трагедия этих мест. Возможно, в сердцах людей там жила хрупкая надежда на то, что уж в этом-то году что-то изменится, худшее позади, и теперь все будет иначе. Но какая-то свинцовая тяжесть сдавливала грудь, и внутренний голос говорил, «Нет, все будет как прежде». И действительно, все оставалось неизменным. Плоды, почти созревшие, которые можно было вот-вот сорвать, преждевременно падали на землю и сгнивали. Это была беда красивого поселения, города-миража, впечатлявшего всех, кроме тех, кто его населял. О чем нам говорит эта картина? Возможно, даже о вас. Не удивляйтесь. Это иллюстрация плотского христианина. Вы можете сказать, «Я думал, что плотский христианин — это вероотступник, например, человек, ходивший в церковь, а затем сбежавший с чужой женой». О нет, это лишь один из видов плотского христианина, и я вовсе не имел в виду, что это вы. Речь идет об учителях и директорах воскресных школ, о миссионерах, проповедниках, о многих обычных христианах. Они замечательные люди. Вы бы с радостью встретились с ними. Они говорят о спасении со всей серьезностью. Они не лицемеры, но они смертельно уставшие люди. Одному Богу ведомо, почему они так устали. Внутри их наполняет ощущение бессмысленности жизни, разочарования, крушение надежд. Но когда с ними встречаешься, Они мило и искренне улыбаются. Они возьмут вас за руку и скажут, пусть Бог благословит вас за участие в наших переживаниях. Они поблагодарят вас за духовную поддержку, но когда вы им в ответ тоже скажете что-то подобное, ваша благодарность будет для них болезненной, ибо они знают то, чего не знаете вы. Многие годы они трудились тщетно. сколько раз их плоды неумолимо падали не созревшими на землю, лишь для того чтобы сгнить и не принести никакой пользы. Можно без конца рассказывать о мужчинах и женщинах, которые смело, настойчиво из чувства долга, любви и преданности трудятся год за годом. И все же глубоко в душе смертельно устали. вновь и вновь преклоняя колени у своей постели, Они вопиют к Богу со слезами на глазах. «Боже, ты знаешь, что я бесплоден, утомлен, опустошен!» Не то же ли самое происходит и с вами? Наконец, когда это бремя стало невыносимым, жители того города пришли к Елисею и излили ему свое сердце. И сказал он, «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. и вышел он к источнику воды и бросил туда соли и сказал так говорит господь я сделал воду эту здоровой не будет от нее впредь ни смерти ни бесплодия и вода стала здоровой до сего дня по слову елисея которое он сказал четвертое царство два двадцать двадцать два что же здесь означает соль соль свидетельствует о воскресшей жизни прославленного Спасителя, жизни, вошедшей в искупленного грешника и обитающей в нем Святым Духом. Это древо от горечи, это соль от бесплодия. Как Он примирил вас с Богом своейю смертью, так Он и спасет вас Своею жизнью. Только жизнь Иисуса Христа, Его служение, явленное в вас и выраженное через вас, найдет полное одобрение у Бога. Получив прощение от Господа, вы становитесь священством святым, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. 1 Петра 2.5 Только Христос делает ваши жертвы угодными Богу, только то, что Он делает в вас и через вас, заслуживает Его одобрение, и Бог, безусловно, одобрит только это. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Левит 2.13. Ни в коем случае, говорилось в законе Моисеевом, не следовало приносить Богу жертвы или приношения, не посыпанное солью. Без соли они не будут приняты, сколь бы искренними они ни были, сколь дорого бы ни стоили, какими бы высокими побуждениями ни были движимы. В Евангелии от Луки говорится о минимальных требованиях, предъявляемых Христом к апостольскому служению. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником» 14.33. Необходимо признать свое бессилие, чтобы полностью довериться тому, кого Бог послал нам во Святом Духе. Таково условие для апостольского служения. Соль, читаем дальше, добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Луки 14, 34, 35 На Ближнем Востоке, где я служил во время войны, соль была дефицитом. За ее щепотку можно было получить дюжину яиц, курицу и даже рубашку. Всего лишь за щепотку соли. Вряд ли кто-то настолько нуждался в рубашке, как в соли, которая для арабов значила очень много, ведь ею предохраняли от разложения мяса и рыбу. Продававшиеся на рынке заменители соли хотя имели похожий вкус, годились только на короткое время. Попытки сохранить с помощью этих заменителей продукты питания приводили к тому, что уже через несколько часов, в лучшем случае дней, в жарком климате продукты портились, издавая неприятный запах. Поэтому заменители оказались никуда не годными. Так и деятельность человека. Как и в случае с заменителями соли, Она может производить кратковременный эффект. Однако, если эта деятельность совершается из плотских побуждений и оторвана от подателя жизни, в дальнейшем с ней произойдет то же, что и с продуктами, посыпанными искусственной солью. Такие результаты труда, не вызревая, падают до срока, сгнивают и не приносят никакой пользы. Поэтому стремитесь к полной зависимости от того, кого послал вам Бог, чтобы наполнить вас собой. Это подлинная соль, от которой и вы сделались солью земли. Еще одно упоминание о соли мы находим в книге Левит 2.13, где говорится о соли завета, символизирующей обетование Божье в жизни спасенных грешников, в котором Он облагодетельствовал нас в возлюбленном, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, По богатству благодати Его, Ефесянам 1:6-7. Вот оно, древо от горечи. В нем и вы, услышав слово истины и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, Ефесянам 1:13-14. Вот оно, соль Завета, соль от бесплодия. Она в воскресшей жизни Иисуса Христа, вошедшей в нас Святым Духом. Иисус Христос учил, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, не застоявшейся. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна семь тридцать восемь тридцать девять. Эти слова можно сравнить с солью у источника. Смотри четвертое царств 2, двадцать один. В книге Ездры сказано: Этот Ездра вышел из Вавилона. Он был книжником, следующим в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним семь шесть. Как это чудесно, находиться в таких отношениях с Богом, что все, в чем вы нуждаетесь, при любых обстоятельствах, всегда вам даруется, ибо Его рука над вами. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Ездры 7.10. «В сердце своем он решил». Буду искать мудрости Божьей в слове Его, исполнять волю Господа и учить путям Его. По этой причине он оказался среди мужей, которых Бог избрал для того, чтобы перестроить, очистить и приготовить храм для поклонения Ему. Царь, вручая Ездре письмо, сказал, «И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем хранителям сокровищ, которые за рекой, «Все, чего потребует у вас Ездра, священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте». Ездры 7:21. Чего же просил Ездра, чтобы восстановить поклонение в очищенном доме Божьем? «Серебра до ста талантов, и пшеницы до ста коров, и вина до ста батов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества». 22. Иными словами, Ездра сказал царю, «Я хочу до сотни тех и иных вещей, но главное, у меня должно быть неограниченное количество соли. Она у меня никогда не должна кончаться, потому что независимо от того, как дорого подношение, какой ценой оно досталось, насколько оно искренне, Бог не примет того, что не посыпано солью». У меня должно быть ее неограниченное количество. Разве это не чудесно? Бог дал вам неограниченное количество соли. Как написано, Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9.8 Вам нужна такая соль? Тогда приготовьте ваши сердца, как это сделал Ездра, чтобы изучать закон Господен и исполнять его. И все, что вам нужно знать в смерти и воскресении, это Иисус Христос, который очистит вас, войдет в ваше сердце и скажет, «Так говорит Господь, я сделал воду эту здоровой, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». 4 Царство 2, 21